Глава 30. Ариадна. «Почему я должна верить тебе?» – спрашиваю сухо. «Разве ты не слышала разговор твоего отца с Минотавром?» Тимур вопросительно приподнимает бровь. «Слышала. Но в век искусственного интеллекта можно чей угодно голос поделать». Варламов откидывается на спинку кресла. упирает локти в подлокотники и соединяет кончики пальцев в домиком смотрит на меня поверх этой конструкции сверлит тяжёлым взглядом "Рядно, я не стану тебя ни к чему принуждать или уговаривать. Я просто скажу, что ты должна будешь выбрать. Сейчас, пока мой отец ещё жив, вопрос стоит не так остро, но это пока. Если мой отец умрёт, что очень вероятно, «Тебе придется принять решение. Если ты Крестовская...» Он склоняет голову на бок. «Что ж, мне жаль. Если Варламова, то из этой квартиры ты выйдешь уже с моей фамилией». «Что значит тебе жаль? Ты убьешь меня?» Чувства, как внутренности сжимаются в ледяных тисках. Даже дыхание становится поверхностным. а из-за поселившегося во мне ужаса волосы встают дыбом. «Это значит, что мне жаль, Ариадна!» Спокойно отзывается Варламов, продолжая сверлить меня внимательным взглядом. «Когда ты примешь свое решение, я приму свое. Время подумать есть, но его немного. Распорядись им с умом». Раздается стук в дверь, и через пару секунд на пороге кабинета появляется Алим. «Тимур Данилович, машина ждёт!» Мой жених встаёт и поправляет манжеты рубашки, снимает со спинки кресла чёрный пиджак и, надев его, бросает на меня взгляд. «Не обязательно принимать решение сегодня, Ариадна, но принять его всё же придётся». С этими словами он выходит из квартиры. Я откидываюсь на спинку кожаного кресла и, упёршись пятками в пол, покачиваюсь из стороны в сторону. Повернув голову влево, рассматриваю город за окном. Какие у меня варианты? Первый согласиться стать Варламовой. Я, конечно, уже дала согласие номинально. Скажем, меня заставили его дать, даже не спрашивая моего мнения на этот счёт. Именно поэтому я невеста Тимура. Ну что я выиграю от этого? Мне, как минимум, сохранят жизнь. И я буду под защитой Варламовых. С тем же успехом я могла бы быть под защитой отца. Хотя вот в защите отца я теперь сильно сомневаюсь, учитывая все обстоятельства. Для него я стала разменной монетой, которая помогла избежать войны с могущественным кланом. К тому же нельзя исключать, что запись, которую мне включал Тимур, реальная. Если это так, то папа продал меня не только в Орламовых, но и своему приёмному сыну. Просто дал на растерзание психопату, для которого нет ничего святого. Сколько раз Минотавр говорил, что любит меня? Десятки, сотни. Теперь я понимаю, что это любовь не братская. Это больная любовь психопата, который скорее убьёт объект своих чувств, чем смирится с тем, что тот не отвечает ему взаимностью. Клянусь, всё моё тело пронизывает холодом, когда я представляю себе, какой могла бы стать моя жизнь, если бы на лабиринте не появился Тимур. Или если бы я не была помолвлена и Варламову не было бы нужды спасать меня из лап чудовища. Жесть. Шепчу еле слышно. Шумно втягиваю воздух, когда фантазия рисует мою жизнь с минотавром в самых мрачных тонах. Встав, подхожу к панорамному окну. Надо выключать в себе беспомощную девочку и думать о том, как выжить, оказавшись между молотом и наковальней. Ни один из предложенных Тимуром вариантов мне не подходит. Скажем, ни один не удовлетворяет меня полностью. Но только в одном случае у меня будет подобие гарантий. В случае, если я соглашусь стать женой Тимура. В смысле, по-настоящему соглашусь. По собственной воле возьму фамилию Варламова. Или пусть даже я останусь Крестовской, но по документам буду женой Тимура. В голове зреет решение, но оно очень сырое. Мне нужно всё ещё тщательно обдумать. потому что мне недостаточно быть женой своего мужа. Теперь, когда я начинаю четко понимать, по чьей милости оказалась в такой ситуации, ощущаю жажду крови. Брожу по квартире, продумывая каждую мелкую деталь. Надо подготовиться к разговору, чтобы Варламов ни секунды не сомневался в выгоде моего встречного предложения. Разу уж я буду вынуждена прогнуться под мужчину, то хочу получить свою долю власти, которой распоряжусь по собственному усмотрению. Пока рассматриваю жилище Тимура, набредаю на маленькую комнатушку, которая, полагаю, должна стать библиотекой. У панорамного окна стоят два очень удобных кресла. Между ними приютился маленький столик из цельного куска дерева. С двух сторон нависают плафоны напольных торшеров, а стены сплошь покрыты полками. На них, к сожалению, нет ни одной книги, но я представляю себе, насколько уютным могло бы быть это место, если декорировать его до конца. Вернувшись в кабинет Тимура, беру с навесной полки первую попавшуюся книгу и возвращаюсь в библиотеку. Устраиваюсь у окна на широком кресле и открываю книгу. Несколько секунд опять глазею на город, а потом заставляю себя выбросить все мысли и погрузиться в сюжет хоррора. Тимур возвращается домой около 11:00 вечера. Выглядит уставшим и слегка осунувшимся. Слышу его шаги и поворачиваю голову. Он встаёт у дверном проёме и окидывает взглядом комнату, стягивая с плеч пиджак. Нравится? спрашивает Книг не хватает. Так, загожи. Легонько пожимает плечом. Это твоя библиотека. Делай с ней что хочешь. Только не говори, что ремонтируя квартиру, ты думал о том, как я буду радоваться библиотеке. Нет, не думал. Это идея дизайнера. Тут была свободная комната. Такой ответ подойдёт? Я в душе спать. Он уже разворачивается, чтобы уйти, но я кликаю его. Тимур поворачивает голову и смотрит прямо на меня. Как много времени до разговора, о котором ты говорил. Зависит от того, умрёт ли мой отец рядно. Пока старик держится, но прогнозы врачей оптимизма не внушают. Ясно, отвечает чуть севшим голосом. Тимур делает шаг, чтобы уйти в спальню, но тормозит. Снова встречает мой взгляд. Смотрит молча несколько секунд, а потом произносит то, от чего моё сердце пропускает удар. Ты должна знать. Минотавр выжил, и он пропал. Думаю, начнёт искать тебя. И твой отец собирается ему в этом помочь.